Брак второй. Глава 1. Мари. Время — странное явление. Оно то ползет улиткой, то летит со скоростью света. И особенно жесткие перебои, как правило, случаются в самый неподходящий момент. Я молила Вселенную, чтобы этот рабочий день длился вечно, но оглянуться не успела, как он подошел к концу. И даже Гаршина была сегодня на удивление спокойна. С улыбкой приняла мой откорректированный эскиз и одобрила незамедлительно. А ко всему прочему, ещё и домой отпустила чуть раньше, в счёт вчерашней задержки. Я удивлённо хлопнула ресницами, но противиться этому жесту доброй воли всё же не стала. Как назло, все события складывались таким образом, чтобы я не только успела к семейному ужину, но и подготовилась к нему, как подобает, приличной даме. Но на сегодня у меня иные планы. Вздохнув, неторопливо, словно оттягивая время, навела порядок на рабочем столе, собрала все мелочи, аккуратно разложив их по отделам сумки и Панура поплелась к выходу. Проходя по коридору, заглянула в один из кабинетов. «Не забудь!» Строго шипнула я улыбающимися Вилену многозначительно, стрельнув глазами. Yes, sir, шутливо отсалютовал он, как американский военный, и добавил: Обижаешь? Кивнула, не удержавшись при этом от ответной улыбки и наполненная решимостью и бунтарским духом отправилась домой в это логово сватов аматоров. Ужин с угличскими обещает быть запоминающимся. От предвкушения большого вечернего скандала меня отвлёк звонок Олега. После вчерашнего разговора с Кариной я, честно говоря, пребывала в спутанных чувствах. Поэтому просто поднесла трубку к уху, молча ожидая, что же скажет мужчина. Привет, любимая. Как прошёл твой день? Через чур приторно пропел он. Нормально. Зачем ты звонишь? — холодно произнесла я. «Так, что случилось? Почему ты вдруг так себя ведёшь?» Повысил голос, от чего по моей спине пробежал неприятный холодок. «Тот же вопрос я пытаюсь задать тебе все эти дни, но так и не услышала подробного ответа», — не отступала я. «Как же?» — воскликнул Олег. «Я всё тебе рассказал, Цыпа!» На этих словах он умолк и, подумав, продолжил. Понятно. Ты всё-таки позвонила Карине, и она натравила тебя против меня. Ты хоть не умудрилась рассказать Стравинским, что я в России? А чего ты так боишься? И не говори, что дело только в ревности Макса. Я больше в это не верю. У тебя есть весомая причина прятаться от них? С вызовом рявкнула я, и Олег, не ожидая такой реакции, закашлялся. Да, есть. «И это ты», — тихо сказал он после паузы, заставляя меня прислушиваться. «Я хочу, чтобы мы поженились, и на всё пойду ради этого». Его слова прозвучали как приговор, и на мгновение мне стало страшно. «Нам нужно поговорить, Олег, завтра», — справившись с противоречивыми эмоциями, твёрдо сказала я. «И я надеюсь услышать всю правду, в деталях» и бросила трубку, не дожидаясь его ответа. Шумно выдохнула и осмотрелась. В порыве ссоры я даже не заметила, как оказалась на крыльце дома. Поёжилась от прохладного вечернего ветерка, забирающегося под полы распахнутого пальто, и аккуратно отворила входную дверь, чтобы не привлекать внимание родителей. Сняв верхнюю одежду, на цыпочках прошмыгнула в свою комнату, где уже смогла почувствовать себя свободнее. У меня в запасе оставалось целых полтора часа. Более чем достаточно, особенно для того, что я задумала. Высыпала прямо на кровать содержимое своей косметички, которая, к слову, даже застёгивалась со скрипом и запустила руку в кучу разноцветных туб, флакончиков и тюбиков. Отыскав тоник, принялась снимать с лица весь макияж, яростно натирая кожу вплоть до румянца. Взглянула в маленькое косметическое зеркальце и довольно улыбнулась. В отражении на меня смотрела ничем не примечательная и абсолютно неяркая девушка, такая себе серая мышка, а розовые щеки придавали образу некий налет деревенского стиля. Мой расчет был прост. Этот Углицкий явно богатый и статусный мужчина, ведь иначе отчим бы даже не посмотрел в его сторону. А значит, моему потенциальному жениху нужна красивая, молодая и эффектная невеста. Если со своим возрастом я сделать ничего не могу, то главный удар должен прийтись именно по внешности». С трудом скрутила длинные волосы в высокий пучок и небрежно заколола, специально выбивая несколько прядей. А наряде я тоже подумала заранее. Быстро натянула широкие домашние штаны с котиками и бесформенную футболку, на которой красовалась полусонная рыбка, а под ней надпись «Рыба пила» всю ночь. Думаю, несложно догадаться, кто в своё время додумался преподнести мне этот до гениальности смешной подарок. Однако сегодня он оказался очень кстати. «Самое главное, что такая одежда полностью скрывала мою фигуру, делая меня несуразной и непривлекательной коротышкой». «Идеально!» Хихикнула победно и немного нервно, но тут же подпрыгнула от громкого стука в дверь. Хорошо, что я догадалась запереться изнутри. «Марина, ты не забыла об ужине?» — ласково произнесла мама, а я недовольно сморщила нос. Она же знает правду, но молчит. До настоящего момента у нас с ней были доверительные отношения. Мы общались, словно лучшие подруги. Поэтому такое её поведение стало для меня сродни предательству. «Я помню, мам, уже иду!» Взяв себя в руки, весело прощебетала я. Но тут же обиженно хмыкнула, слыша удаляющиеся шаги. Села на край постели и обхватила голову руками. Какая-то необузданная паника поднималась из глубины моей души и медленно заполняла разум. Я не могла объяснить, почему, но меня безумно волновала предстоящая встреча. На уровне подсознания я до одури боялась человека, который переступит сегодня порог нашей гостиной. Я даже не знаю, кто он, как выглядит, чем живёт, но заранее уже хочу бежать от него без оглядки». Не знаю, сколько просидела так, в немом отчаянии, но вдруг услышала из-за двери грубый тон отчима. «Ты скоро? Ждем только тебя. Быстро за стол!» рявкнул он и после моего уверенного «иду» поспешно удалился. «Значит ли это, что угличские уже на месте?» Судя по дрожащему от злости голосу отчима, да. «Что ж, огненный круг на готове». Этим волкам не подобраться ко мне. Сегодня я вооружена и опасна». Решила еще потянуть время, отсчитав ровно 10 минут. Потом потерла лицо ладонями и, с трудом усмирив свои эмоции, направилась к двери. Моя комната располагалась таким образом, что с ее порога я могла видеть часть гостиной, но при этом оставаться незамеченной. Оперативно оценила ситуацию и расстановку вражеских сил. Родители сидели боком ко мне, с правой стороны стола, а во главе важно расположились двое мужчин, как цари на троне. Раз уж отчим уступил им своё почётное место, то дело пахнет большими деньгами. Честно говоря, не скажу, что меркантильность Владимира была для меня новостью. Отчасти, благодаря этой черте его характера, мы всегда жили в достатке. И всё было просто прекрасно до сегодняшнего дня. Попыталась рассмотреть наших гостей, но декоративные колонны, которые украшали гостиную, несколько заслоняли мне обзор. Впрочем, зачем мне ими улюбоваться? Пора на сцену. Первая часть марлезонского балета объявляется открытой. Глубокий вдох, и я бодро зашагала прямиком к столу, стараясь все же не пересекаться взглядами с гостями а то собьют мне весь боевой настрой». Едва завидев меня, один из мужчин, тот, что был постарше, нервно выдохнул и пару раз громко кашлянул с явным недовольством, будто обращая на себя внимание и требуя извинений. «Не сегодня, уважаемый, не сегодня». Плюхнулась на стул прямо напротив этих двоих и вульгарно поджала ноги под себя. Устраиваясь в таком неудобном положении, в какой-то момент покачнулась и чуть не свалилась, однако вовремя восстановила равновесие. «Добрым людям добрый вечер!» — пропела я и, намеренно игнорируя правила этикета, демонстративно уложила локти на поверхность стола. Буквально на пару секунд отвлеклась на незамысловатый узор на скатерти, собираясь с духом. Я всё ещё не могла отважиться поднять глаза на гостей, ведь, честно говоря, безумно стыдилась своего поведения. А вот на себе вдруг почувствовала чей-то пристальный взгляд, обладателя которого мне искать отнюдь не хотелось. Тряхнула головой, напрасно пытаясь прогнать стратное ощущение, и, резко выдохнув, сдула прядь волос, что выпала на лоб из небрежного пучка. «Папа!» «Ты не говорил, что у нас сегодня гости!» С наивной улыбкой прощебетала я, обращаясь к отчему, который кипел от злости, но изо всех сил сдерживался перед мужчинами. «А я тут по-домашнему!» Сделала в воздухе пас рукой и пожала плечами. «Так иди и переоденься!» Процедил он и добавил. «Доченька! А мы немного подождем!» подобострастно посмотрел на нашу уважаемую святую двоицу, будто ожидая их одобрения. «Да брось, всё равно меня уже все видели. Поздняк метаться!» На этих словах всё тот же старший гость поперхнулся и начал надрывно кашлять. Реакции от второго мужчины я так и не дождалась, что, честно говоря, настораживала. «К тому же ты сам говорил, что это семейный ужин?» Невозмутимо продолжала я, пока мама потянулась за графином с водой. «А в семье, как говорится, не без... меня!» Глупо хихикнула, но присутствующие моего игривого настроения не разделяли. Пока родители медленно погружались в состояние транса, переваривая моё поведение и не до конца понимая, что вообще происходит, я смогла, наконец, рассмотреть этих суженых ряженых. Так как на мужской горем я явно не претендовала, значит, один из них — потенциальный жених, а второй — какой-то его родственник. Анализ решила начать с гостя в возрасте, очень надеясь, что это не его мне прочат в мужья. Хотя о чём я? Не бывать мне у Глицкой, а, следовательно, и переживать не о чем. Мужчине на вид было лет 50. Тёмные волосы посеребрены сединой, Серые глаза глубоко посажены и казались будто впалыми. Угловатое лицо покрыто плотной сеткой морщин. Телосложение худосочное. Не человек, а фоторобот с листовки его разыскивает полиция. Непроизвольно передернула плечами и, быстро потеряв к нему интерес, впервые за все это время посмотрела на сидящего рядом мужчину. Стоило лишь на мгновение встретиться с ним взглядом, как меня словно захлестнула тёмная бездна, затягивая всё глубже в свою пучину, обволакивая и подчиняя. Но вместо того, чтобы барахтаться и сопротивляться, я просто замерла, не моргая и боясь даже вздохнуть. Импульсивно сжала пальчиками кусок скатерти, будто она была последней соломинкой, благодаря которой я всё ещё держалась на плаву. Сама того не желая, всмотрелась в его продолговатое лицо идеальной овальной формы. Слегка прищуренные миндалевидные глаза, чем-то напоминающие тигриные, прямой нос, тонкие губы, чуть изогнутые в уголках, будто их обладатель всё принимает под сомнение. Заострённые высокие скулы, Лёгкая щетина. Мой взгляд невольно скользнул чуть ниже, где от подбородка по шее тонкими змеями спускались шрамы, скрываясь под ослабленным воротником рубашки, такой же чёрной, как глаза её хозяина. Я судорожно сглотнула сдавивший горло ком. Тем временем мужчина медленно и нагло провёл по мне взглядом. Просканировал лицо, кажется, запоминая каждую черточку потом шею и плечи, спустился к футболке, задержавшись на дурацкой надписи, и вновь вернулся к глазам, восстанавливая зрительную связь. Он словно изучал меня или оценивал. «Интересно, а зубы показать потребует, как у породистой лошади перед покупкой?» Я бы не удивилась. «Я же вас не представил!» спохватился о чем, пытаясь смягчить напряженную ситуацию. Петр Петрович указал на возрастного мужчину, а я смогла наконец выбраться из плена темных глаз, чтобы посмотреть на представляемого и глуповато улыбнуться ему в знак приветствия. И Владислав Романович. На этой фразе я не придумала ничего лучше, как опустить голову, намеренно избегая смотреть на последнего. Еще одной очной ставки с ним я точно не выдержу. Мой племянник с какой-то напускной гордостью уточнил Петр. А это Марина. С обреченным вздохом подытожил отчим. А мама очень тихо, но расстроенно простонала. Приятно познакомиться. Тягучий хрипловатый голос коснулся моего слуха и стал контрольным выстрелом. Марина. Размеренно проговорил Владислав мое имя, будто запоминая или смакуя его. Каждый произнесенный им слог невидимой стальной иглой впивался мне под кожу. Возникло до боли острое желание взять прямо сейчас и покинуть эту гостиную, а вслед за ней дом, город, страну, да и планету желательно сменить. «Что же мы сидим? Давайте ужинать!» С улыбкой воскликнула мама и взяла со стола большое тяжёлое блюдо с гарниром. Я машинально встала со своего места и протянула руку, чтобы помочь ей. «Что вы, не утруждайтесь!» Гипнотический тон Владислава опять заставил меня напрячься. Мужчина поднялся и одновременно со мной забрал у мамы блюдо. Краем глаза заметила шрамы на его руке, похожие на те, что покрывали шею. Что произошло с этим странным Владиславом Углицким? И кто он, в конце концов? Неизвестность пугала только сильнее. Напрочь растерявшись, совершенно случайно коснулась подушечками пальцев тыльной стороны его ладони, ощущая тепло, которое будто передалось и мне, мелкими импульсами, проходя вверх по кисти. Разумом я понимала, что страх подкидывает мне эти странные иллюзии, но все равно не могла игнорировать их. Не в состоянии совладать с собой, вздрогнула и отдернула руку. Не знаю, что произошло, но в этот же момент блюдо полетело на пол, с оглушающим звоном ударяясь о кафель и раскалываясь на несколько частей. Мельком взглянула на Владислава, однако его невозмутимое лицо даже сейчас не выражало ни единой эмоции. Он человек вообще? В следующий миг я просто зажмурилась, словно пытаясь вывести себя из кошмарного сна. Заберите меня кто-нибудь отсюда. Резкая трель дверного звонка возвестила о том, что моя мольба была услышана. Со словами «Я открою» развернулась Чувствуя, как заколка, не выдержав резкого движения и моей густой копны волос, со щелчком слетела с головы, освобождая и распуская по плечам мои смоляные локоны. Даже не оглянувшись, я рванула в коридор.